Аргумент третий. Социальные сети превращают вас в морального урода. Позвольте я переформулирую название этой главы. Я не знаком с вами лично и потому не могу утверждать, что вы точно превращаетесь в морального урода, но со многими происходит именно это. Правда, им самим при этом кажется, что в моральных уродов превращаются окружающие. Я на собственном опыте убедился, что могу вести себя в сети как последняя сволочь. Это было страшно и подействовало на меня угнетающе. Так что на самом деле мне следовало бы сказать: вам угрожает перспектива постепенно превратиться в морального урода. Или так. По статистике, вы с большой долей вероятности рискуете им стать. Поэтому не обижайтесь и воспримите ситуацию серьёзно. Снег, покрытый копотью. Зависимые люди могут скрывать свою зависимость, особенно от самих себя, но она непременно проявляется. Личность меняется. Глубоко зависимый человек становится нервным, его неодолимо тянет к виртуальному наркотику. Ему всегда чего-то не хватает, и он стремится получить моральную поддержку. Зависимые люди становятся беспокойными. Их внимание странным образом сосредотачивается на событиях, важных для них, но практически незаметных для окружающих. Они эгоистичны и настолько погружены в себя, что у них нет времени заметить, что о них думают и как к ним относятся окружающие. Они высокомерны и обожают преувеличивать. Этим они наверняка пытаются замаскировать глубокое чувство незащищённости. Зависимые люди пойманы в ловушку личных мифов. Они держатся крайне претенциозно, искатываясь в свою зависимость всё глубже, а реагируют всё менее адекватно. Такие явные изменения видны у людей с тяжёлой зависимостью, законченных наркоманов и азартных игроков. Большинство пользователей соцсетей, в которых действует аблом, ведут себя немного похоже. С точки зрения статистики Они склонны вести себя как зависимые. Как и во всех остальных ситуациях, связанных с обломом, здесь преобладают серые тона. В результате общество в целом становится на несколько оттенков мрачнее. Самая любопытная черта личности зависимого то, что он в конце концов начинает искать себе источник страданий, так как страдание часть цикла расчёсывания раны. Азартный игрок зависим не от выигрышей, а от игры, в которую у него куда больше шансов проиграться, чем обогатиться. Наркоман зависим не от кайфа, а от головокружительной разницы между эйфорией и ломкой. Точно так же зависимый от облома становится очень вспыльчивым, как будто бы надеется нарваться на ссору. Зависимые становятся агрессивными, хотя сами они уверены, что просто вынуждены так себя вести. У них нет иного выбора, кроме как стать агрессором или жертвой. Даже приятные в общении и успешные люди, среди которых есть наиболее влиятельные фигуры в социальных сетях, если они зависимы от облома, считают, что нельзя вести себя слишком дружелюбно, потому что в аквариуме, где царит конкуренция, это признак слабости. У статусных людей подписчиков должно быть больше, чем подписок. Характерные изменения личности сложно увидеть и признать у себя самого, но легко разглядеть у других, особенно у тех, кто вам не симпатичен. Когда зависимые от облома консерваторы ополчаются на такую же зависимую либерально настроенную студенческую молодёжь, они оскорбительно называют их бедными маленькими снежинками. Однако самая несчастная снежинка это Дональд Трамп. За последние десятки лет я несколько раз встречался с ним, но в те годы он ещё не был зависимо от алкоголя. Он был нью-йоркцем, манипулятором, деятельной личностью, и уже тогда он делил окружение на закадычных друзей и изгоев. Но всё же он всегда умел посмеяться над собой. Даже реалити-шоу по ТВ не отняло у него это качество. Зависимость от Twitter изменила его. Он ведёт себя как самая настоящая снежинка, а не самый влиятельный человек в мире, и иногда не может себя контролировать. Зависимость сильнее его. Сколько бы агрессии он ни выказывал, он всё равно будет жертвой. Встреча со своим внутренним троллем. С годами в соцсетях многое изменилось, но их основа была заложена ещё в начале 80-х годов, когда я только начал работать с компьютерами. Социальные сети того времени едва ли представляли собой нечто большее, чем комментарии. Несколько человек добавляли свой текст. Тогда ещё не было возможности проголосовать за любимый пост, и алгоритмы не формировали ленту новостей. Всё было предельно просто. Но уже тогда, много лет назад, я заметил кое-что ужасное. Иногда я на ровном месте ввязывался в перепалки с одним человеком или группой людей. Это было очень странно. Мы начинали кидаться оскорблениями, пытаясь набрать побольше очков в соревновании, кто кого больнее заденет. Поводы для таких перепалок были совершенно идиотскими. Например, понимает ли человек, о чём идёт речь, обсуждая марки фортепиано? Я серьёзно. Я носился от поста к посту. Я не невежда, я разбираюсь в пианино. Да как этот дурак смеет говорить обо мне такое? А, знаю, я навеки испорчу его репутацию, вынудив его сказать какую-нибудь глупость. Это происходило так часто, что стало нормой, не только для меня, а вообще для всех. Как непредсказуемый прогноз погоды, только с живыми людьми. То всё утро светит солнце, то вдруг разразился шторм. Чтобы не вести себя как скотина, мне приходилось изображать дружелюбие, быть приторно вежливым, А слова выбирать предельно осторожно, будто ходишь по яичным скорлупкам. Но это было ещё хуже. В итоге я просто бросил всё это, потому что мне очень не понравилось, в кого я превращался. Знайте присказку о том, что спутника жизни надо выбирать, когда поймёшь, кем ты станешь рядом с этим человеком. Вот и технологии хорошо бы выбирать по такому же принципу. Когда в 90-х годах несколько моих друзей основали первое онлайн-сообщество под названием Well, они сделали аккаунты для меня, но я не написал ни одного поста. Та же история была, когда я помогал своим приятелям с разработкой онлайн-мира с элементами социальной сети Second Life. В начале 2000-х годов женщина-предприниматель по имени Ариана Хаффингтон добилась от меня, чтобы я какое-то время ввёл блок в её хаффингтон пост. Расскажу, как ей это удалось. Мы были на какой-то конференции для богатых и влиятельных людей, организованной на широкую ногу в маленьком городке в скалистых горах в штате Колорадо. Я спокойно сидел на скамейке, положив руку на круглый бетонный блок, в который была вставлена мусорка. Ариана подошла и уселась на мою руку, придавив её. «Ох, Ариана, как же вы не заметили, дайте мне вытащить руку». Она ответила с сильным греческим акцентом. «А вы знаете, что многие мужчины заплатили бы мне за это? Я позволю вам вытащить руку, если вы будете вести блог для моего издания». Пришлось согласиться. Если в двух словах описать этот мой опыт, то я был одним из самых популярных блогеров и всегда попадал на главную страницу. Однако вскоре я снова столкнулся со старой проблемой. Я понял, что никак не могу заставить себя не обращать внимание на комментарии. Я чувствовал, как где-то глубоко внутри меня закипает ярость, или совсем уж по-дурацки светился, когда людям нравились мои посты, даже если их реакция говорила о том, что они не слишком-то внимательно их прочитали. Авторы комментариев в основном хотели привлечь к себе внимание. Все мы варились в одном котле, манипулируя друг другом и набивая себе цену. Через некоторое время я поймал себя на том, что пишу о вещах, в которые даже не верю, а лишь бы подразнить читателей. Я писал то, что людям хотелось услышать, или то, что не хотелось. В любом случае я знал, что это вызов тажаташ. Бог ты мой, я вернулся к тому, от чего ушёл, и начал снова превращаться в морального урода попавшись на какой-то крючок этой дурацкой технологии. И я снова забросил это. Из всех десяти аргументов, которые я привожу в этой книге, именно этот сильнее всего задевает меня. Не хочу быть моральным уродом и изображать дружелюбие тоже. Я хочу быть приятным собеседником, но некоторые онлайн-проекты всеми правдами и неправдами борются с этим стремлением. Вот почему у меня нет аккаунтов в Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat или где-то ещё. WhatsApp принадлежит Facebook. Хотя официально он считается отдельным сервисом обмена текстовыми сообщениями, на самом деле это основной сборщик данных для облома. В Европе Facebook уже неоднократно были предъявлены судебные иски за использование данных, полученных от WhatsApp. В США правила сетевого нейтралитета наоборот смягчились. Так что вскоре, вероятно, все текстовые сообщения и даже SMS станут частью облома. К счастью, на момент создания этой книги это ещё не произошло. Если вы увидите мой аккаунт, он точно фальшивый. В Твиттере есть даже некий Риал Джeron Ланье. Понятия не имею, кто это, но точно не я. Я не считаю себя лучше вас из-за того, что у меня нет аккаунтов в соцсетях. Может быть, я даже хуже. Может быть, у вас получается справляться со всем этим лучше, чем у меня. Но я не раз замечал, что с появлением социальных сетей у моральных уродов появилось больше поводов высказаться. Опыт общения на площадках, где используется облом полен контрастов. Либо моральные уроды набрасывают дрожжей в выгребную яму общественного мнения, либо все нацепляют маски предельно вежливых людей. И приторно улыбаются друг другу. Самые беспринципные моральные уроды получают больше всего общественного внимания, и в конце концов именно они и задают тон общения на той или иной площадке. Даже если там есть отдельные уголки, где люди не ведут себя как злобные скоты, мне всё равно неуютно, потому что я знаю, какая толпа уродов толчётся и краулит на улице наруже. Это часть того механизма, Благодаря которому первый компонент облома запускает стадный инстинкт. Загадочная природа технологии расширения масштабов морального уродства. Я ещё не встречал человека, который бы точно понимал, почему первый компонент облома вытаскивает наружу внутреннего мерзавца, сидящего в человеке. На этот счёт существует множество теорий, но вот несколько идей, которые я считаю самыми верными. Самый известный из существующих научных подходов к изучению становления людей как моральных уродов теория сайт. Почитайте о ней, но пообещайте, что будете вести себя прилично и не полезете участвовать в войне правок к статье об этой теории. Если хотите почитать исследования учёного, работающего в Facebook, ознакомьтесь с работой Джастина Чена. Неправильно думать, что мир делится на хороших людей и злобных скотов, или, если угодно, тролей и их жертв. В каждом из нас сидит свой внутренний тролль. Раньше, до того, как все мы разом выпустили его на свободу, воздух был чище, и нам было легче заметить это странное ощущение, когда твой внутренний тролль говорит за тебя. Как будто давным-давно в тебе поселилась уродливая чужеродная форма жизни, о которой ты сам уже забыл. Не позволяйте внутреннему троллю перехватить управление. Если это происходит в каких-то определенных ситуациях, избегайте таких ситуаций. Неважно, в интернете вы общаетесь, на работе или где-то еще. Ваш характер, как и ваше здоровье, куда более уязвим, чем все, что покупается за деньги. Не разбрасывайтесь им понапрасну. Но почему внутренний тролль вообще сидит внутри нас? Проблема настолько широко распространена, что мы не знаем, что мы не знаем, что должно быть существовало ещё на заре человечества. Возможно, это наше трагическое наследие, глупый сбой в самой глубине человечности. Возможно. Но все эти красивые слова ничего не объясняют. Что же именно такое этот внутренний тролль? И почему он иногда перехватывает инициативу, а иногда нет? Моя рабочая гипотеза такова: внутри личности каждого человека Есть переключатель между двумя режимами. Мы похожи на волков, можем быть одиночками, а можем принадлежать к стае. Я так и называю этот переключатель – стай на одиночном. Когда мы одинокие волки, у нас больше свободы. Мы осторожнее, но и способны больше радоваться. Мы думаем самостоятельно, импровизируем, творим. Мы подбираем падаль, охотимся, прячемся. Иногда воем от восторга. Когда мы в стае, взаимодействие с сородичами становится самым ценным, что только есть в мире. Не знаю, насколько оно важно для волков, но для людей крайне важно. Когда люди ограничены структурой власти, основанной на иерархии и конкуренции, например, такой как корпорация, они могут утратить понимание реальности своих действий, потому что немедленная борьба за власть видится масштабнее самой реальности. Пример такой масштабности в наши дни категоричное отрицание изменений климата. Научное сообщество и практически все народы мира пришли к единодушному мнению, что этим изменениям нужно противостоять. Однако небольшая группа бизнесменов и политиков отказывается в это верить. Они воспринимают доводы учёных как угрозу собственной власти и влиянию. Это абсурд, но их понимание мира ограничена только человеческой борьбой за власть, вся остальная реальность из него исключена. Человеку, принадлежащему миру технологий, удобно приводить такие примеры, потому что это дарит ему ощущение беззаботности. Однако и научное сообщество может страдать от переключения из одиночного режима в режим стаи. Например, физик-теоретик Ли Смолин описал, как ученые, сформулировавшие теорию струн, На некоторое время установили настоящую охолократию в мире теоретической физики. Такое поведение проявляется каждый раз, когда люди собираются в группы. Уличные банды мыслят только понятиями стаи, территория, месть, даже если при этом рушатся их собственные жизни, семьи и добрососедские отношения. Переключение в режим стаи акцентирует ваше внимание на друзьях и врагах. Но при этом вы можете не замечать того, что происходит прямо у нас перед носом. Когда стайный одиночный переключатель находится в режиме стаи, мы просто одержимы принципом заклей нижнего. Мы накидываемся на более слабых, чтобы самим не скатиться вниз. И в то же время из кожи вон лезем строя глазки тем, кто находится выше. Тех, кто нам равен, мы записываем в свои или во враги настолько быстро, что даже не успеваем воспринять их как личности. Они становятся архетипами, вроде персонажей комиксов. Единственная постоянная основа дружбы совместная вражда против других стай. Да, я провожу аналогии с животными. Конечно, я считаю, что современная одомашненная кошка больше похожа на волка-одиночку, чем на волка из стаи хотя кошки придают огромное значение иерархии социальных структур. Возможно, у кошек есть переключатель в режим прайда, но жизнь с людьми подарила им больше свободы и позволила снизить значимость стаи. Чем богаче охотничьи угодья, тем легче не быть вволющу с равными. Жизнь с людьми могла стать для кошек эквивалентом технического прогресса для нас. Больше вариантов выбора, означает больше шансов не стать троллем. По крайней мере, именно это означал технический прогресс в глобальной картине истории человечества. Облом несчастливое исключение, здесь технология применяется, чтобы ограничить свободу человека. У людей переключатель всегда должен находиться в режиме волка-одиночки. Тогда каждый из нас будет получать свою информацию об окружающем мире и по-своему её осмысливать. Я имею в виду отношение между режимом одиночки и характером человека. Но есть и другие причины, чтобы удерживать переключатель в этом положении. Рассмотрим пример, который часто приводит в первый день занятий в школе бизнеса. Преподаватель показывает большую банку с мармеладным дроже и просит каждого студента в группе прикинуть их количество. Среднее арифметическое всех оценок даёт весьма точный результат. Люди смотрят на банку каждый со своей точки зрения. Они используют разные когнитивные навыки, стили и стратегии для решения загадки. И если между ними есть согласие, число дрожже вычисляется легко. Это работает только в том случае, если число в ответе не меняется. Если попросить рабочую группу спроектировать некий продукт или написать роман, Результат будет выглядеть как коллективная работа. А теперь представим себе, что студенты могут видеть банку только на фотографиях в ленте новостей социальной сети. Разные группы людей начнут выдвигать разные предположения о количестве конфет и поднимать все остальные группы на смех. Иностранные спецслужбы добавят фотографию такой же банки с другим количеством мармеладок. Продавцы сладостей заплатят троллям, чтобы те говорили, что в банке конфет слишком мало и нужно купить больше. И так далее. Люди не смогли бы угадать, сколько дроже в банке, потому что нарушилось бы само сило многообразия. Когда это происходит, рынки оказываются не в силах предложить миру что-то полезное. На место банки можно поставить политика, товар или ещё что-нибудь. Из-за этого возникают проблемы, о которых пойдёт речь, когда я перейду к тому, как Облом отнимает у нас правду и смысл. Пока же поставьте на место банки из примера свой аккаунт в социальных сетях. Облом искусственно переключил вашу личность в режим стаи. Сдвигай тумблер, вы стираете свою индивидуальность. Пока люди думают, каждый сам за себя, они все вместе угадают, сколько дрожен находится в банке. Но как только они превратятся в стаю и увязнут в болоте группового мышления, это перестанет работать. В некоторых случаях нельзя не переключаться в режим стаи. Классический пример военные подразделения. Иногда люди должны потерять себя и подчиниться иерархии, потому что это единственный способ выжить. Но цивилизация должна поставить перед собой цель свести количество подобных ситуаций к минимуму. Когда переключатель сдвинут, капитализм не выживает. Возникают спекулятивные пузыри и прочие нарушения рыночного механизма. Есть, конечно, и шумные бизнесмены, которые предпочитают вести дела как в армии, и тогда им положено быть жестоким и грубым. Но поскольку настройки стайного режима частично ослепляют, в долгосрочной перспективе такой тепличности вряд ли добьётся большого успеха особенно если определять бизнес как ориентированный на реальность за пределами социальной конкуренции. Когда люди ведут себя как волки-одиночки, каждый человек занимает в обществе особое положение и думает особым образом. Вот ещё пример демократические выборы. Изначально они являлись синтезом идей, и долгие десятилетия помогали обществу найти свой путь, преодолев все противоречия. Но они эффективны только пока люди находятся в режиме одиночки. В стае демократии нет места. Вместо неё возникают племенные сходки, культы личности и авторитарная политика. Мысль о том, что коллективные процессы работают эффективнее всего, когда все их участники действуют как отдельные личности, может показаться противоречивой, но это так. Самый главный рубильник. Отсылка к Тиму Ву. Предположим, вы верите в мою теорию о стайном одиночном переключателе. Как она связана с соцсетями? Как они переключают тумблер? Самый простой ответ наверняка и есть верный. Переключатель повернётся, когда выгода одиночного режима станут сомнительными. Когда вы волк-одиночка, вы имеете дело с более широкой реальностью, которой всё равно, что думает общество. Вы должны искать себе воду и укрытие, а иначе погибнете. Вы должны самостоятельно охотиться или искать падаль. Ваша личность меняется. Вы должны решать проблемы на основе тех доказательств, которые у вас есть, не обращая внимания на групповое восприятие. Вы пробуете себя в качестве учёного или художника. Когда вы часть стаи, социальные статусы и интриги становятся для вас актуальнее, чем большой мир. Вы больше напоминаете оператора, политика или раба? Частое повторение ситуации отделения от непосредственного контакта с большим миром, в которых значение социальных взаимодействий становится исключительным, заставит ваш внутренний тумблер переключиться в режим стаи. Эта теория звучит логично, и ей можно найти доказательства. Например, из крупных соцсетей моральных уродов меньше всего в LinkedIn. Это не значит, что у LinkedIn нет других проблем, связанных с обломом. Например, Тристан Харрис критикует эксплуатацию социального беспокойства ради повышения вовлеченности. Скажу честно, мне приходилось иметь дело с LinkedIn по работе, а потому я могу быть не вполне объективен, и это при том, что у меня нет аккаунта на этом сайте. Не стоит принимать все слова на веру, и моя откровенность насчет конфликта и интересов Служит для этого хорошим началом. Думайте своей головой. Люди, знакомые мне по LinkedIn, приятны в общении, но то же самое я могу сказать про людей, знакомых мне по Twitter и Facebook. Разница в том, что пользователям LinkedIn есть чем заняться, кроме конкуренции за чужое внимание. У них ставки побольше. Этот сайт хорошо известен людям, которые хотят сделать карьеру. Его владельцы зарабатывают на том, что помогают устанавливать контакты между работодателями и работниками, а не на тайных манипуляциях людьми. Карьера реальный физический процесс, обеспечивающий средства к существованию, и он не просто реален, он ещё и незаменим. Каждая карьера одновременно уникальна и необходима. Пользователи LinkedIn не претендуют на одно и то же тёплое местечко. Так что у них нет необходимости вступать в открытый конфликт или политические отношения друг с другом. А ещё у них нет рейтинга популярности, как у чистолюбивых пользователей соцсетей, которым навязана всеобщая конкуренция. Пользователям LinkedIn есть чем заняться помимо написания постов, которые подкармливают моральных уродов. Да большинство людей, если бы им предоставили выбор, выбрало бы не быть моральными уродами. Главную роль здесь играет преобладающая мотивация делать что-нибудь, кроме того, как добиваться внимания или искать другие поощрения чисто психологического характера. Одно простое качество наличие ставок в реальной жизни, а не в играх разума, значительно повышает качество сетевой среды. Всё так просто. Практичность, которая включает в себя и то, как вы зарабатываете себе на жизнь, Это то, что объединяет нас и делает более цивилизованными. Когда вы существуете вне облома, у вас появляется возможность действовать жёстко, но не скатываясь до уровня отморозков. И эта книга служит тому примером. Я использую ругательства и сильные выражения, но не обливаю людей грязью и не самоутверждаюсь за их счёт. Облом та ещё дрянь, но в основном это просто дурацкий бизнес-план. А люди, которые за ним стоят, в большинстве своём очень хорошие. Они просто совершили ошибку, так что нам всем нужно повзрослеть и избавиться от её последствий. Видите, совсем не сложно говорить жёстко и эмоционально, но без ненависти. На самом деле, в реальном мире сложно даже вспомнить свои ощущения от попыток внутреннего тролля одержать над тобой верх. Вот почему я и создал эту книгу, а не пост в интернете. В мире Обломова возникает ощущение, что каждый незначительный комментарий либо превращается в соревнование по всеобщему обесцениванию и разрушению, либо порождает волну показного дружелюбия. Самый очевидный пример, зависимый от Обломова президент США, можно сказать, главнозависимый, который всё превращает в игру, кто глубже затопчется собеседника в землю одним твитом. Или кто получит моё хорошие отношения в обмен на абсолютную преданность. Отправляйтесь туда, где вы добрее всего. Разумеется, моральные урода существовали в мире и до появления Обломова, но тогда было намного проще сдерживаться. Там, где царит облом, приходится воевать с силой притяжения, чтобы просто оставаться приличным человеком. Проблему превосходства моральных уродов в сети можно решить очень легко. Просто выкинуть из бизнеса модель, основанную на обломе. Скажем, дать людям возможность чаще и более честным образом зарабатывать на своей сетевой активности. Об этом я подробнее расскажу в главе, посвящённой губительному воздействию соцсетей на экономику. Нам нужно что угодно, кроме социальных притязаний. Всё, что могло бы занять людей и не позволить им стать моральными уродами. На сегодняшний день кое-что можете сделать и лично вы. Если однажды вы поймаете себя на каком-то мерзком чувстве, например, на ощущении незащищённости, униженности, отчаянном желании ввязаться в скандал на ровном месте или смешать кого-то с грязью, покиньте этот сайт. Всё просто. Сетевую травлю обсуждают повсеместно. И о ней нужно говорить. А у вас наверняка есть свой болезненный опыт, потому что он есть у очень многих людей. Но я также прошу вас отметить, только не рассказывайте об этом никому. Чувствуете ли вы соблазн напасть на кого-нибудь в сети? Может быть, он первый начал, неважно. Игра всё равно не стоит свеч. Уходите с этой площадки. Не выкладывайте постов со скорбительными видеороликами, не пишите мстительных твитов. Если бы Твиттер прямо завтра перестал существовать, Трамп, думаю, стал бы куда более симпатичным человеком. Правда, ровно до тех пор, пока не подсел бы на какую-нибудь другую сетевую площадку под управлением облома. У меня нет доказательств этому, и многие со мной не согласятся. Но это не важно. Загляните внутрь себя. Нет, правда, вы действительно такой, каким хотите быть. В какие моменты вы становитесь тем, кем хотите быть, а в какие – раздражительным и безапелляционным. Ваша личность – самая лучшая из того, что у вас есть. Не позволяйте ей деградировать.